Живите правильно и не будете болеть. Напомню, что знаменитая болгарка считала душу бессмертной, в отличие от физического тела, которое после смерти разлагается. По ее мнению, душа, вознесясь на небо, претерпевает ряд воплощений, все более совершенствуясь. Но это касается только тех душ, чьи хозяева были при жизни добрыми, хорошими людьми. В противном случае... Никакого перевоплощения и возвращения на землю не произойдет. Как же жить и относиться друг к другу, чтобы душа не блуждала на низших этажах, а сразу же устремилась в Поднебесье? Плохой характер и пороки, кроме того, чреваты болезнями, ведь дух и тело едины. На этот счет Ванга оставила нам несколько наказов. Прежде всего... Жить надо по совести, никому не завидовать, не давать пустых обещаний. Над всеми нами всевидящее око, никто не сможет от него скрыться. Не следует рассчитывать, что плохие и неправедные поступки останутся безнаказанными. Здесь четко прослеживается связь с теорией кармы, прежде всего с ее главным законом – причиной и следствия. То есть что посеешь, то и пожнешь. Желательно как можно раньше определиться, какова задача человека, для чего он рожден. Сама-то она прекрасно знала чуть ли не с детства, для какой миссии ее направили на Землю высшие силы. Но и нам, простым смертным, ясновидящее советовала четко сформулировать жизненные задачи как можно раньше и впоследствии неуклонно идти по пути их выполнения а не сбиться с пути, по ее мнению, помогут два основных фактора – вера и труд. У каждого на Земле свое предназначение, и никто не имеет права быть ненужным, не приносить пользу другим. Будущее принадлежит добрым людям, полезным обществу. Они будут жить в таком прекрасном мире, о котором мы не имеем и представления. На Земле воцарятся любовь, Братство и благоденствие, но сидеть сложа руки в ожидании этого прекрасного завтра провидица не советовала. Мы вполне в состоянии построить его своими руками и головой. Она призывала всех настроиться на волну добра, ибо это качество, являясь главной ценностью, движет миром. Даже злых мыслей, противоречащих нормам нравственности, нельзя допускать, а не только дел. Лишь человек начинает думать плохое о других, вынашивать планы мести, настраиваться на волну зла, вступает в силу разрушение его души. Возникает дисбаланс, ведущий к болезням. Как мы знаем, сама Провидица считала не только приходящих к ней, но и вообще всех людей своими детьми и относилась ко всем по-доброму. Для каждого она находила слова утешения, нести плохие вести ей Всегда было больно и тяжело. Бывало, она и ругала гости за проступок или мстительные намерения, но делала это не зло, по-матерински. Обладая таким невероятным даром, она могла бы и жить не в таком скромном домишке, и денег подсобрать на черный день немерено, но никто не мог заподозрить Вангу в коростолюбии и алчности. Многие замечали, что деньги, которые давали ей, сразу же отправлялись в рядом стоящую копилку, на храм. И нас она призывала не привязываться к материальным благам, они нам нужны только для того, чтобы обеспечить себе и своим детям самое необходимое, а лишние деньги зло, которое вряд ли принесет кому-нибудь счастье.